Глава 26. Темпест. День свадьбы. Началась война, а её держали под стеклянным колпаком. Людей вынудили покинуть родные дома ради сражения в битве, которая ничего для них не значила. Она смотрела на потрескивающее пламя, а женщины вокруг болтали одновременно обо всём и ни о чём. К концу сегодняшнего дня она будет замужем, за королем. Она медленно моргнула. По крайней мере, они проведут всего одну ночь, после которой он отправится на передовую. В горле комом застрял истерический смешок. Дэстину хватит оставшегося времени, чтобы переспать с ней и, вероятно, зачать наследника. Если ты переживешь ночь... По венам заструился лед, сковывая тело. Она справится с грядущим, должна справиться. Все три предшествующие свадьбе недели пестрели празднествами, военным планированием и хитростями. Темпест чертовски повезло в том, что она не раскрыла себя. Мэйван то и дело совал свой нос в ее дела, но она смогла с ним справиться. Оцепенев, девушка оглядела комнату, заполненную слугами и модными знатными дамами. Она знала, кто они такие, но не знала, зачем они здесь. Кроме Ансет, которая оживленно болтала с леди Димплтон, вокруг не видно ни одного дружелюбного лица. В ушах гудела, и Темпест показалось, что ее голова находится под водой. Звуки окружающего мира стихали до тех пор, пока не осталось только биение ее сердца. Казалось, что все происходит не с ней она просто наблюдает со стороны. «Приди в себя». Она не могла позволить себе только наблюдать. Ей необходимо полностью погрузиться в игру, все подмечать и ничего не упускать. Один неверный шаг означает смерть не только для нее. Мысленно она прокрутила в памяти все хранящиеся там секреты. Пайр, первенец короля, гончи объединились против короля, Талаганцы подготовились к встрече с армией, собранной короной на северо-западе страны. Она ненавидела короля и имела чувство к другому. От этой мысли она покачала головой, не обращая внимания на то, как служанка дернула ее за волосы. Темпест потерла виски, пытаясь сохранить спокойствие. Она ничего не слышала о Китсуне с того вечера в казармах. Он выбивал почву у нее из-под ног. Во избежание ошибок лучше было изолироваться до свадьбы, но недостаток информации ее ужасно раздражал. Она хотела знать, что происходит, что входило в их планы на сегодняшний день. «Ты действительно хочешь знать?» Темпа размяла шею и отправила в рот маленькое пирожное, едва ощутив его вкус. Ее растили для сбора информации, но она не уверена, что сможет справиться с еще одним секретом. Играть идеальную будущую королеву оказалось сложнее, чем она ожидала. Каждое принятое решение подвергалось с ее стороны сомнению. Темпест прокручивала в голове каждый разговор с королем и уделяла особое внимание каждому сказанному слову. Все равно, что ходить по осколкам. Плеча девушки коснулись, и она моргнула, взглянув налево. Ансет опустилась на ближайший к ней стул. «Такое мрачное лицо, в такой радостный день», — сказала принцесса, делая глоток из бокала вина со льдом. «Слишком много мыслей в голове», — пробормотала Темпест. «Сегодня важный день». Девушка посмотрела на нее, а затем жестом приказала служанке, что расчесывала волосы Темпест, уйти прочь. Ансет отставила бокал с вином и подняла оставленную щетку. Позволь мне помочь. Темпест послушно подвинула свой табурет и села перед принцессой. В зеркале виднелась лишь часть ее профиля. Ансет осторожно провела щеткой по волосам Темпест. — Ты не похожа ни на одного человека из встречавшихся мне. — Меня воспитывали мужчины? — ответила она, глядя на отражение девочки. Принцесса рассмеялась. — Так и есть. Но я не это имела в виду. Девушка стала серьёзнее ты, заботишься о других и искренне веришь в корону? Если бы только принцесса знала. Я оценю то, что ты сделала для заключённых. Она не знала, что сказать. «Темпест, могу я задать тебе вопрос?» — пробормотала Ансет. Гончая краем глаза оглядела комнату. Казалось, их разговор никого не интересовал. Она повернулась к девочке и взяла её за руку. «Что ты хочешь знать?» — спросила она. Ансет смотрела на неё серьёзными, понимающими глазами. «Ты собираешься покинуть меня?» Темпест моргнула, глядя на принцессу. Совсем не тот вопрос, которого она ожидала. Не задумываясь, она притянула девочку в свои объятия. В её руках принцесса казалась маленькой и хрупкой. Её так легко убить. «Я не оставлю её». Решение далось ей очень легко. Если планы пойдут под откос и придётся бежать, она заберёт Ансет с собой. Девочка не заслуживала провести остаток своей жизни в этом змеином гнезде. Сейчас, может, принцесса и не понимала, чем занимается Темпест, но со временем она поймёт. Девочке было прекрасно известно, каким чудовищем является ее отец и до чего он довел королевство. Она узнает оставшуюся правду, какой бы тяжелой та ни оказалась. Другого выхода нет. «Я не оставлю тебя, обещаю». Ансет отстранилась, криво улыбнувшись. «Не давай обещаний, которые не сможешь сдержать». «Ты можешь мне доверять», — прошептала Темпест. «Знаю». Они погрузились в тишину, и Ансет продолжила расчесывать волосы Темпест, пока они не стали сухими и сияющими. Следующие несколько часов пролетели, как в тумане, за ледяным вином, подготовкой и непрошенными брачными советами. Пальцы скользнули по свадебному платью. Ансет надела ей на голову изящную серебряную корону а служанки прикрепили к ней ее локоны. Темпест вздрогнула, когда ей на шею надели чокер из прозрачных бриллиантов и белого золота. Женщины благоговейно вздохнули. Темпест уставилась в зеркало. В ответ на нее глядела сильная королева. О, как далеко она ушла от маленького лесного чертенка, которым была в детстве!» «Король не сможет отвести от вас глаз», прокомментировала леди Димплтон. «Или рук!» — с ухмылкой воскликнула герцогиня Фергонская. Темпест покраснела. Она выросла среди непристойностей дядюшек, а женщинам постарше удалось засмущать ее. Как давно она не жила в казармах! Ансет стояла справа от нее. Ее бледно-сиреневое платье Намеренно перекликалась с волосами Темпест. Принцесса улыбнулась. «Мы выглядим довольно мило, правда?» Темпест подарила теплую улыбку девушке. «Ты прекрасна, Ансет. Поосторожней, иначе затмишь невесту». Принцесса рассмеялась. «Сильно сомневаюсь. Идем?» Темпест приподняла тяжелые юбки и направилась к двери, пробираясь сквозь толпу женщин, осыпающих ее комплиментами. Служанка открыла дверь, и настроение Темпест тут же испортилось при виде Мэйвена, отвесившего низкий поклон. В ответ она присела в реверансе, сохранив на лице невозмутимую маску. Он выпрямился, откровенно разглядывая ее тело, словно она оделась специально для него, негодяй. «Моя без пяти минут мачеха!» — протянул он, подавая ей руку, «Я здесь, чтобы сопроводить вас и мою прекрасную сестру на церемонию. Не спуститься ли нам вниз?» «Эту змею необходимо обезглавить». От одной только мысли о прикосновении к принцу по коже побежали мурашки, но выбора не оставалось. Она не могла испортить сегодняшний день. Темпест вложила свою руку, спрятанную в перчатку, в его, и позволила ему вести ее по коридору. Ансет последовала за ними вместе с дамами, чья возбужденная болтовня превратилась в глухой рев. «Ты выглядишь достойно невесты и королевы», — пробормотал принц, притягивая Темпест ближе к себе. Его дыхание коснулось ее волос у виска. «Он даже нарядил тебя в бриллианты и драгоценные камни». «Вопрос в том, сможешь ли ты отыграть отведенную роль?» «Никакой речи о сыгранной роли и быть не может ваше королевское высочество», — спокойно ответила она. «Это жаба Мэйвен до нее не доберется. Я и есть невеста, а к концу церемонии стану королевой. Нет тут никакой игры». Он охмыльнулся. «Посмотрим». «Как долго ты продержишься!» «Вкусы моего отца очень переменчивы!» В его словах заключалась горькая правда. Спускаясь по парадной лестнице, они замолчали, и Темпест почти смирилась с тем, что принц подставит ей подножку или сбросит с лестницы. Но он не сделал ни того, ни другого. Хотя, поймав один из ее взглядов, ухмыльнулся, как будто точно знал, о чем она думает. Пульс участился, когда они приблизились к гигантским деревянным дверям, ведущим в церемониальный зал. Два лакея стояли у входа. Они наблюдали за ней в ожидании сигнала открыть двери. Она действительно это сделает. Мэйвен отпустил ее руку и улыбнулся совсем недружелюбной улыбкой. — Не расслабляйся! — тихо предупредил он и открыл одну из дверей, чтобы присоединиться к церемонии. Высокородные дамы улыбнулись, и, пожелав ей всего наилучшего, тоже скрылись за дверьми. Темпест попыталась выровнять дыхание. «О, Боже! Она действительно выходит замуж за монстра!» Ансет встала рядом с ней и сжал ее пальцы. «Нервничать нормально?» Сказала она, вручая темпист прекрасный букет из белых и голубых лилий. «Сегодня день твоей свадьбы, но, наверное, тебе стоит сделать вдох и изобразить на лице улыбку». Темпест кивнула и приподняла уголки губ в лёгкой улыбке. «Так-то лучше». Принцесса поцеловала её в правую щёку и встала по другую сторону от лакея, собирая шлейф Темпест. «Сейчас или никогда?» Гонча еще раз разгладила руками платье, затем кивнула. Пальцы практически ломали стебли цветов. Лакеи распахнули тяжелые двери, и она медленно вдохнула, не переставая улыбаться своей мягкой улыбкой. Глаза готовы были наполниться слезами от ослепительного света церемониального зала. Узкий проход уходил далеко вперед, и заиграла музыка. «Пути назад нет». Плавно шагая, она медленно скользила по проходу. Краем глаза она заметила, как Ансет направляется к своему месту, а затем целиком сосредоточилась на алтаре. Желудок скрутило, когда она уставилась на Дейстина, ожидающего у подножия лестницы. Он выглядел великолепно в бордовых и золотых оттенках. Роскошный темно-красный плащ, подбитый мехом, свисал с его плеч. Не оставалось никаких сомнений в красоте этого мужчины. Она встретилась с ним взглядом и внутренне содрогнулась. Показалось, что с лица Дестина на нее смотрел Пайер. «Сосредоточься!» Король улыбнулся, глаза его были полны гордости, собственничества и желания. Ее сейчас тошнит. Ноги дрожали. И на этот раз Темпест была благодарна платью, которое могло скрыть ее слабость. Ладони вспотели, когда она добралась до середины длинного прохода, где все взгляды были устремлены на нее. Расстояние между ней и королем, казалось, почти полностью сократилось. Скоро она будет принадлежать ему. Что она натворила? «Кто-нибудь, спасите меня!» Словно божество услышало ее мольбы. Зал сотряс взрыв, и музыка со скрипом оборвалась. «Темпест» застыла на месте, в то время как люди кричали в оцаряющемся хаосе. Нападавшие спрыгнули со стропил, и солдаты бросились в бой. Высокородные мужчины и женщины бросились к выходу, цепляясь друг за друга и спотыкаясь. Гончая просунула руку в потайные карманы, которые добавила к свадебному платью. Пальцы скользнули сквозь слои одежды кинжалом, пристёгнутым к бёдрам. Воздух прорезал пронзительный свист, и она бросилась на землю, когда прогремел ещё один взрыв. Пол застонал. Из потолка посыпались мелкие осколки камня. Крики ужаса эхом разносились по залу. Темпест подняла голову и выглянула из-за ближайшей скамьи. Солдат бросился на человека, одетого в чёрное, и сорвал с него маску. Она замерла. Змеиные глаза талаганца посмотрели на нее, после чего он открыл свою усеянную клыками пасть и впился в плечо солдата. Виск мужчины резко оборвался. Она поднялась на ноги, пока человек-змея разглядывал ее, вытирая рот. Темпест осталась стоять на месте, сжимая в руках кинжалы. «Этот оборотень из простых повстанцев или кто-то из темного двора? Ей стоит продолжать вести себя подобно будущей королеве? Или нападение на свадьбу призывало ее к действию? Твою мать! Кому-то стоило разъяснить ей ее роль! Твоя единственная цель — выйти замуж за короля!» Темпест оскалилась в ответ на его шаг в ее сторону. «Придется действовать согласно окружающей обстановке. Если ее не спровоцировать, она не нападет». Змей зашипел, и другой солдат набросился на него. Темпест развернулась на каблуках и подобрала шлейф своего платья. Она быстро срезала лишнее и начала проталкиваться сквозь толпу к алтарю. Глаза остановились на ее короле. В одной руке он держал арбалет, в другой — меч длинного, отделанного мехом плаща, как не бывало. С головы до ног его покрывала кровь, и он улыбнулся, зарубив нападавшего. Она могла бы убить его прямо сейчас. Все звуки смолкли, когда она приблизилась к Дестину. Он не слышал и не видел её, пока она пробивалась к нему. Его царствованию может прийти конец прямо сейчас. — Ты не хладнокровный убийца. Она споткнулась. Прямо перед ее носом пролетела стрела, и она моргнула. Жизнь буквально промелькнула у нее перед глазами. Оборотень бросился на герцогиню Фергонскую, повалив женщину на пол. Темпест вышла из оцепенения, когда он зарычал и сократил расстояние между ними. Он замахнулся на нее своим широким мечом. Она пригнулась и полоснула его от локтя до плеча, оставив глубокий порез не смертельный удар, но достаточно сильный, чтобы он выронил меч. Он зарычал, прищурившись. Оборотень намеревался ее убить. Определенно не люди Пайра. Взгляд снова метнулся к алтарю. Дестин исчез. Нужно забраться повыше. Темпест схватила в охапку остатки своего платья и побежала к алтарю. У нее будет лучшая точка для наблюдения и к тому же. Ее будет легко найти. Она должна действовать быстро. Солдат схватил ее за талию, и она откинула голову назад, сломав ему нос. Он закричал. Она наступила каблуком ему на ступню и ударила рукоятью кинжала в пах. Мужчина рухнул наземь с тонущей грудой. Огончия продолжила свой путь. Среди двигающейся массы удалось разглядеть волосы цвета барвинка гончие Однако прежде чем темпст успела сообразить что делать дальше она оказалась в больших и крепких руках Максима что закричала она, когда он не теряя времени бросился через кровавый хаос чтобы вытащить ее оттуда. Я подумал, что тебе пора убраться отсюда крикнул он в ответ мрачно улыбаясь. В конце концов не хочу, чтобы ты испортила платье еще больше. У темпст вырвался смешок Платье было залито кровью, порвано, а шлейф остался где-то в зале. Я бы назвала это усовершенствованием. Пошутила она, когда они споткнулись о мужчину в шляпе, украшенной перьями. «Можешь меня опустить Максим удалялся от кровавого хаоса. «Нет, у меня приказ». «Какой приказ?» — резко спросила она. «Защищать тебя?» «Я сама в состоянии это сделать». — решительно заявила она. «Я несу тебя в покой, Дестина!» Темпест обняла дядю за плечи и всмотрелась в его грязное лицо, держа в каждой руке по ножу. «Кто напал на нас?» Взгляд Максима на мгновение коснулся ее глаз. «Мы!» Она медленно моргнула. «Но они пытались убить меня?» Так и должно было выглядеть со стороны. Мы не намеревались разбить его сегодня. Речь шла просто о нанесении первого удара. «Крепись, девочка, он будет не в духе!» Она кивнула и с трудом сглотнула. Она чуть не напала на короля. Если бы он умер, тогда Мэйвен стал бы королем. Темпест вздрогнула и на секунду закрыла глаза.